Глава шестая Этот вопль буквально резал слух, и он заставил всех зашевелиться. «Спасите!» – истошно голосил кто-то в квартире. «Умоляю!» Фима так и подпрыгнула на месте. «Кто там?» – кричала женщина, и она явно находилась в квартире родителей Ани, там же, где находился и Арсений. «Помогите!» – надрывалась тетка. «Караул!» Теперь уже все дружно ломанулись внутрь. Сразу стало ясно, что кричали из-за той самой железной двери. «Выпустите меня!» — надрывалась женщина. «Откройте засов! Скорее!» Когда засов отодвинули, дверь открылась, и в первый момент Фиме показалось, что им навстречу выбежала Аня. Тот же разрез глаз, те же светлые волосы, те же чуть тронутые нежным румянцем щеки и припухлые яркие губы. О том же подумали и другие полицейские. «Разве Анна Крючкова находится не в больнице?» Спросил один из них у Арсения. «Она в коме, состояние у нее стабильно тяжелое». «А это тогда кто?» «Полагаю, она нам сейчас сама расскажет». Арсений вопросительно посмотрел на молодую женщину, которая вся дрожала то ли от страха, то ли от пережитого волнения. «Что вы такая и как вы очутились в этой квартире?» «Лукерья с мужем меня сами позвали». «Зачем?» «Я актриса и должна была сыграть роль их дочери». После этого заявления возникла тишина. Каждый пытался осмыслить услышанное, но не у всех это получалось одинаково хорошо. На лицах помощников Арсения так и застыло изумленное выражение. «А зачем вам было играть роль Анны?» Родители Анны мне объяснили, что дочь у них с проблемами, что они купили на ее имя прекрасный домик в тихом месте, находящемся на берегу озера в Сосновом лесу. Не место, а сказка. Но она заортачилась, не хочет туда ехать. Но если в определенный промежуток не занять отведенную для проживания площадь, то домик отходит другим людям, и деньги за него не возвращаются. «Впервые о таком способе заселения слышу». Желающих жить в Дивногорске настолько много, что человек, не выказывающий желание остаться там, автоматически выбывает из числа претендентов на это дивное место. Но деньги-то почему не возвращают? Они уже вложены в строительство и благоустройство. Каждый дом проектируется по индивидуальному проекту. Все пожелания заказчика учитываются. «Желаете вы у себя на кухне устроить бассейн в форме бабочки?» или синий потолок со звездами в тренажерном зале. Прекрасно. Ваше право, все сделают по вашему желанию. Но не каждому такой дизайн понравится. Следующий клиент захочет чего-то своего, что придется переделывать. А переделывать всегда обходится дорого. Но почему не оставить готовый дом заказчикам? Ведь он уже построен, он их. Мест в Девногорске строго ограниченное количество, а желающих много. Дома не могут пустовать. Либо вы в них живете, либо дом сносится, а на его место строится другой, по новому проекту и для нового владельца. Понятно. Понятно, что это какой-то бред. Не я это придумала, — обиделась девушка. Мне Лукерия с мужем обещали заплатить деньги, чтобы я сыграла роль их дочери. Очень хорошие деньги, между прочим. А нужно было всего лишь пожить месяц в этом Дивногорске, И я подумала, почему бы и нет. Место приятное, раз все так стремятся туда попасть. Это Аня просто зажралась от хорошей жизни. Все к ее услугам. А мне вот не так повезло в жизни. Родители совсем не стремились меня баловать. У нас в семье четверо. Моим братьям вечно доставалось все самое лучшее. А мне так, объедки. Я подумала, поеду, поживу в свое удовольствие. Отдохну от вечной гонки. Да еще и деньжат подзаработаю. Можно ближе к делу. «Мне предстояло поехать вместо Анны в Дивногорск, где меня никто не знал и где мне с легкостью удалось бы выдать себя за нее. Все между нами и ее родителями было уже обговорено. Сегодня я должна была явиться сюда к ним для того, чтобы получить последние указания и деньги. Они почему-то обязательно хотели мне заплатить наличными. Говорили, что не доверяют всем этим картам. Глупость несусветная. Но люди эти вообще со странностями». Но в моем положении привередничать нелепо. Да и бабушка мне всегда говорила. «Ленка, кстати, я же вам не представилась. Зовут меня Елена Мамаева по прозвищу Прекрасная. Актриса нашего питерского театра кабаре и эстрады. Так вот, бабушка моя, царствие ей небесное, говорила, бери, Ленка, всегда свой кусок с благодарностью, где бы его ни положили. Вот я и собиралась его взять. Да не вышла». «А что тут случилось?» «Рассказываю», — кивнула Лена. Когда я уже собиралась выходить, мне позвонил Георгий и сказал, что они передумали. Разумеется, я расстроилась, ведь я уже вошла в образ. Сделала себе прическу, как у Ани, примерила ее гардероб, потратила свои силы и время. Даже маршрут до этого Дивногорска изучила. И вдруг отказ. Передумали они. «Нет, думаю, так не пойдет». «Пусть хоть что-то мне в качестве неустойки заплатят». И приехала. Когда я пришла, Лукерия встретила меня в дверях. Ее муж с кем-то разговаривал на кухне. Лукерия сказала, что у них гость и что он не должен меня видеть ни в коем случае. Она провела меня в эту комнату и закрыла за мной дверь, сказав, что как только гость уйдет, они меня выпустят и рассчитаются со мной за причиненные мне неудобства». «Значит, вас не звали, вы сами явились». «У меня было такое право». «Допустим. И что было дальше?» «Сначала я спокойно ждала в комнате. Потом почувствовала запах газа. Я позвала хозяев, но они меня не услышали. Тогда я открыла окно и встала возле него. Дверь в комнату очень плотно прилегала к стене. К елене внутрь заветной комнаты газ почти не просочился». Это и спасло ей жизнь. Вот уж повезло, так повезло. Потом я услышала, что пришли вы, и закричала, чтобы вы меня выпустили. Все. Да, не густо. А кто был в гостях у хозяев, вы не видели? Не видела. Меня лукерия сразу же провела в эту комнату. И еще предупредила, чтобы я тут ничего не трогала. Что у них с мужем фотографическая память. Они прекрасно знают, что и где стоит. Если хотя бы одна вещица, книга или фигурка исчезнет, то они это сразу же заметят, и все отношения между нами будут разорваны в ту же минуту. Не очень-то приятно чувствовать, что тебя считают воровкой. Согласна. Но я посмотрела. Вещи там и впрямь очень ценные. Если бы у меня было столько антиквариата, то я бы тоже над ним тряслась. Но все-таки удивительно, что она сказала. Как можно помнить все, что и где стоит. «Его же там просто полным-полно!» «В самом деле, — заинтересовался Арсений, — «Ну-ка, пойду взгляну!» Он заглянул в комнату, потом шагнул через порог и скрылся в ней. Затем раздался его голос. «Витя, список похищенных ценностей, которые оставили нам супруги Крючковы, у тебя под рукой? Можешь мне продиктовать, что там они перечислили?» Видимо, дальше Арсений начал получать информацию. потому что всем были слышны лишь его отрывочные возгласы. «Ага, понятно. Вот как. И это тоже украдено. Надо же, это очень интересно». Когда Арсений появился в коридоре вновь, то выглядел растерянным. «Ничего не пропало», — произнес он, обведя взглядом всех собравшихся, словно надеясь получить от них ответ этому удивительному факту. «Почти все то». что заявлено погибшими в списке украденного, я обнаружил у них в комнате. Уверен, что и остальное найдется, включая коллекцию марок, собрание сочинений Льва Толстого вместе с автографом автора и бронзовую статуэтку Куропаток работы мастерской Фаберже. Арсений обвел взглядом своих товарищей. Как такое может быть? В голосе его звучала растерянность. Все украденное птахой парашютом, «Нами сегодня было возвращено в отделение. Требовалось лишь найти владельцев, чтобы в их присутствии провести опознание украденных у них вещей. И что? Что же ребята тогда перевозили, если получается, что у Ключковых ничего из их ценностей не пропало? И выходит, что Зябликов с Зайцевым сидят у нас в отделении за преступление, которого фактически не было?» «И Каблуков», — добавила Фима. «Да, Каблуков тоже». хотя он, похоже, тут вообще не при делах». Фима обрадовалась. «Будет чем порадовать Викулю. Ее Димку скоро выпустят на свободу». А участковый все еще продолжал недоумевать. «Как такое может быть? У погибших было два комплекта антиквариата. Один украли, а второй остался припрятанным у них дома?» «Мне кажется, ничего у них не пропадало», сказал кто-то из полицейских. или они изготовили дубликаты, которые выдали заподлинные и которые поручили перевести в условленное место тахи и парашюту. А настоящий антиквариат их квартиры вовсе не покидал. «Точно!» — воскликнула Фима. «Это все объясняет. Фальшивки бы эти крючковы отдали, не моргнув глазом. А я-то всю голову ломала. Как они могли так рисковать, поручив столь ненадежным личностям, как таха и парашют, перевозку столь дорогого им груза? Судя по всему, голову над этим вопросом ломала до сих пор она одна. Полицейские даже не пытались усомниться в виновности птахи и парашюта. Сказывалась подмоченная репутация последних. Как говорится, береги честь с молоду, а снявши голову, по волосам не плачут. Того, кто единожды солгал, всегда будут подозревать во лжи, и ничего с этим не поделаешь. Но зачем родителям Анны было это нужно? Зачем они оболгали приятелей своей дочери? Я думаю, что все это было затеяно ими исключительно для того, чтобы избавиться от приемной дочери и ее тела. Вместе с фальшивыми ценностями Птахе и Парашюту было поручено вынести свернутый в рулон ковер. В ковре находилась Анна. Она к этому времени уже была без сознания. Признаков жизни не подавала. Поэтому ребята и не поняли, что вместе с ковром тащат и свою подружку. После чего Птаха с Парашютом, согласно своей договоренности с родителями Анны, Отвезли ковер в гараж, где и оставили его, а остальное барахло перевезли. Куда они его перевезли? Складское помещение на северо-западе города. Никаких документов, качество на риске покупателя. Ребята приехали, выгрузились, закрыли склад на замок и стали ждать дальнейших указаний. Им не повезло. Их машину мы вычислили очень быстро. Маршрут передвижения их по городу тоже для нас не составил никакого труда. Мы их вычислили и задержали. Ребята здорово удивились, когда вместо Лукерии с Георгием на склад пожаловали мы. Я тогда еще подумал, как хорошо они изображают возмущение. Прямо артисты какие-то. А теперь понимаю. Ребята и в самом деле не понимали, в чем мы их обвиняем. Они были даже горды тем, что зарабатывают деньги честным трудом. Но вы им не поверили. Тогда нет. Теперь да. «Придется вам перед ними извиниться», – заметила Лена. Арсений сердито засопел на нее, мол, сам разберусь, когда и перед кем не извиняться. И чтобы не тратить время на всяких там, ни к месту вылезших советчиц, отправился по своим, куда более важным делам, на место преступления. Фима потихоньку проскользнула за ним. Запах газа в квартире почти совсем выветрился, и даже на кухне, где его концентрация была наиболее велика, Ядовитые пары рассеялись, но продержались они в замкнутом пространстве достаточно долго, и свое страшное дело они уже сделали. Тела погибших хозяев квартиры были еще тут. Прибывший эксперт уже осматривал их. Ну, что я могу сказать? Ситуация выглядит на первый взгляд однозначно. Хозяева забыли закрыть вентиль, газ пошел в квартиру, плита не была снабжена датчиком погасшей горелки, Поэтому ничего не помешало газу заполнить все пространство и отравить жильцов этой квартиры. Но это только на первый. Что-то есть еще? Бытовой газ имеет ярко выраженный и чрезвычайно сильный запах. Это делается специально, чтобы предупредить жильцов о возможной катастрофе в их доме. Едва уловив его, нужно проверить бытовые приборы и выключить их. Конечно, если у человека сильный насморк, или он переболел чем-нибудь таким серьезным, и у него временно пропало обоняние, тогда он может его и не почувствовать. Но тут сразу двое пострадавших. Хотя бы один из них должен был заметить неладное. Даже, допустим, они оба потеряли нюх, но ведь они находились на кухне, они должны были заметить, что ручки всех горелых их плиты установлены в положение вкл. «Так что вы предполагаете?» «Я ничего не предполагаю». Это ваша работа, а моя заключается в том, чтобы сообщать тебе все то, что я заметил. На телах есть какие-либо повреждения? Возможно, убийца сперва их оглушил, а уже затем открыл газ? Нет, складывается впечатление, что они втроем мирно пили чай. Все-таки втроем. Чашки хозяев до сих пор стоят на столе, а вот третья чашка вымыта гостем перед его уходом. И эксперт? указал на еще одну белую с голубой каемочкой чашку, которая сиротливо стояла на полотенце. «Почему считаете, что о чашке позаботился гость?» «У хозяев есть посудомоечная машина. Она почти полная. Скоро запускать очередной цикл. Хозяйка бы просто присоединила грязную чашку к остальной посуде». «Не знаю», — усомнился Арсений. «У нас дома тоже есть похожая машина, но мама никогда не гоняет ее из-за одной-двух чашек. Говорит, что проще полоснуть чашку и сразу же поставить в сушку, чем ждать целый день, когда накопится достаточно посуды, чтобы включить машину». «Ну, ты просил помочь, а теперь отказываешься от моих предположений», обиделся эксперт. «Думай тогда сам». И ушел. Фима тоже заторопилась. Ей уже несколько раз звонила Вика. которой не терпелось отправиться опрашивать свидетелей. Напоследок она предупредила Арсения. «Надо бы выделить Лене охрану». «Это еще зачем?» «Ну как же, она ведь играет роль Анны. Убийца может попытаться ее убить, ведь он уже убил приемных родителей Ани. Которые, в свою очередь, пытались убить саму Аню. Не знаю, если уж кто и мог пожелать убить Крючковых». так это человек, пожелавший отомстить им за то, что они сделали с девушкой. Благородный герой или родственник? Ну, они нет родственников. Лукерий и Георгий особенно подчеркивали этот факт, говоря, что будь у них хоть какой-нибудь молодой родственник, тот же племянник, которому они могли бы доверить себя в старости, то они никогда не взяли бы ребенка из детского дома. Это же лотерея, никогда не угадаешь, что получишь в итоге». С родным ребенком тоже угадать вряд ли получится. Но с ним хотя бы не так обидно, что сами посеяли, то и выросло, А тут посеяли другие, а плодами пользоваться им. И как быть, если плод горек и попросту не несъедобен? Избавиться от него. Что эти люди и попытались сделать? И за что им мог отомстить родственник или другой близкий девушке человек? Не было у них родственников. Это у Лукерии с Георгием не было. А у самой Анны? Если она приемная дочь, значит, где-то должна быть ее настоящая семья. Пусть ее отец с матерью и умерли, а иначе она не оказалась бы в детском доме. Но все равно могли оставаться какие-то другие родственники. Они нашли Анну, возможно, даже следили за ее судьбой. Им очень не понравилось, как поступили приемные родители девушки. «Думаешь...» Они и впрямь хотели ей смерти. Ты же слышала, что сказал врач со скорой. Если бы вы с Викой не сунули нос в ковер, то они не жить. А ковер этот, Лукеря с Георгием, передали из рук в руки птахи с парашютом. Ну и довершающий мазок. Этакая вишенка на торте — это появление нашей Елены Прекрасной. Ее наняли для того, чтобы она сыграла роль Ани. По-моему, тут все очевидно и совершенно прозрачно. Да, но в этот Дивногорск планировали укатить сами родителей». Откуда мы это знаем? С их слов? А их словам мы это уже доказали. Полностью верить нельзя. Я вот планирую вечером на досуге побывать в этом дивногорске. Возьми меня с собой. Так давно никуда не ездила. Но Арсений лишь улыбнулся. Я имел в виду виртуальное путешествие. Наверняка в сети уже есть какие-то отзывы об этом месте. Фотографии, комментарии. Вот их я и планирую изучить. А с тобой мы обязательно куда-нибудь съездим. Только выберем для этого более подходящее время и место». И не успела Фима толком осмыслить это приглашение и обрадоваться ему, как Арсения уже кто-то отозвал. А Фиме сунули подписать какие-то бумаги, как она поняла, первичный протокол осмотра места происшествия. и затем ее вежливо, но твердо выпроводили вон. А вот артистку Елену оставили, будто бы к ней у следствия еще будут вопросы, что крайне обидело Фиму. Она подозревала, что дело тут не только и не столько в той пользе, которую может принести для следствия артистка, сколько в удовольствии для мужских глаз, способных эту красоту созерцать. Так что на улицу стойкости бедная Фима прибыла не в самом лучшем расположении духа. Да еще ехать ей пришлось на метро, потому что помощник из Яндекса предупредил, что наземным транспортом она будет добираться чуть ли не в три раза дольше. Пришлось плюнуть на комфорт и вместо такси довольствоваться подземкой. А выходя из метро, Фима угодила под настоящий водопад, которым окатил ее какой-то проезжающий водитель. У Фимы даже дыхание перехватило, когда потоки холодной, и чего уж там греха таить, не самой чистой воды, потекли у нее по волосам и лицу. «Да вы!» – задохнулась она. «Да я! Да что же это такое?» И даже тот факт, что водитель выскочил из машины, помог ей вытереться сухими салфетками и даже усадил в светлый салон своей ласточки, предложив доставить Фиму абсолютно даром в любое место по ее требованию, не сильно улучшило настроение Фимы. Она сидела, промокала лицо, на которое откуда-то все время текли и текли новые струйки, и мысленно представляла, как она в таком виде будет разговаривать со свидетелями. А Вика еще переживала, что это у нее вид непрезентабельный. Видела бы она теперь Фиму. Фима так расстроилась, что даже не смотрела на мужчину, который ее вез. Краем глаза отметила, что он уже не так молод, чтобы годиться ей в кавалеры, да к тому же страдает излишним весом, который выпирает у него круглым брюшком, плюс имеет круглую блестящую лысину. но при этом еще носит длинные усы и густую рыжую бороду. После этого всякий интерес к нему у девушки пропал совершенно. Рыжий, толстый, усатый, бородатый и старый – это все не к ней. Как на грех водитель ей попался ужасно разговорчивый, все время допытывался, куда эта такая красивая девушка едет одна. Когда он то ли в десятый, то ли в тридцатый раз поинтересовался, «Уж ни к жениху ли она собирается, вся такая из себя красивая?» Терпению Фимы пришел конец. «Подруге я еду, потому что другую нашу подругу убили, и мы занимаемся расследованием этого убийства. Ясно вам?» Так все у нее стали подругами, а мужик почему-то вместо того, чтобы рассердиться на Фиму за грубость, обрадовался и воскликнул. «Чего ж тут неясного? Значит, хлеб у полиции отбираете?» Вам-то какое дело? Отстаньте от меня уже. Мало того, что облили с головы до ног, так еще и сосредоточиться не даете. Но это не помогло ни капли. Мужик продолжал восхищаться Фимой. Только теперь к ее красоте прибавилось еще благородство духа, чистота помыслов и прочие приятные штуки, про которые она бы с удовольствием выслушала в другой раз. А сейчас раздражение у нее еще больше усилилось. Она с трудом дождалась окончания поездки, Выскочила из машины и, даже не поблагодарив толстяка, понеслась к магазинчику, где они должны были встретиться с Викой. Прибежала, отдышалась, огляделась по сторонам и вздрогнула. В нескольких шагах от нее стояла незнакомка, которая почему-то при виде Фимы заулыбалась, а потом и вовсе принялась подмигивать ей. «Только этого мне еще не хватало», — пробормотала Фима и на всякий случай отодвинулась подальше. Сначала этот ненормальный болтун, теперь это нетрадиционное. Так-то девушка была красивой. Короткие светлые волосы, умелый макияж, огромные стильные очки, которые ловко сидели на крохотном носике, над чувственными улыбающимися губами. Конечно, куда симпатичнее того лысого, рыжего и бородатого, но все равно нет. Фима отодвинулась еще подальше, но незнакомку это не смутило. Она заулыбалась еще шире и сделала несколько шагов к Фиме. «Девушка, отстаньте от меня!» — предупредила ее Фима. «Я не из ваших». Тогда незнакомка застыла, словно осмысливая услышанная, а потом расхохоталась. «Серафима, ты чего? Ты меня не узнаешь?» Говорила она голосом Вики, и только сейчас Фима поняла, что перед ней стоит ее приятельница. «Вичка, что ты с собой сделала?» «А что? Разве плохо мне?» «Нет, наоборот. Замечательно. Оказывается, ты просто красавица». «Это все тетя», — кокетливо улыбнулась Виктория, язык не поворачивался назвать ее теперь просто Викой. «Сказала, что у нее соседка-стилист. Отвела меня к ней. Та со мной это безобразие и сотворила». «Почему безобразие?» Ты прекрасно выглядишь. Ого, и вещи на тебе новые. Не новые. У тети в гардеробе подобрала кое-что на свой размерчик. Ходить в чем-то надо, мои шмотки до сих пор мокрые. Теперь так всегда и ходи. Тебя прямо не узнать. Вообще-то тебя тоже. Вика не без удивления разглядывала подругу. Что с тобой произошло? Ты в луже искупалась? Вроде того. сильно заметно не так чтобы очень попыталась утешить ее добрая вика но все таки заметно а знаешь давай зайдем к дине она тебя в два счета приведет в приличный вид со мной то ей подольше пришлось повозиться но со мной и работы было куда больше а у тебя исходные данные отличные она быстро тебя причешет дина в помощи не отказала Вика мне уже рассказала про ваше расследование. Дико интересно. Когда вы его закончите, расскажите мне, чем все закончилось. Это будет вашей платой за мою работу. Или знаете что? Лучше вы мне поэтапно рассказывайте, как продвигается расследование. Вроде как будет у меня детективный сериал, только вживую. Ну что, договорились? так как в этот момент сооружение на голове Уфимы напоминало взрыв на поле боя, то пришлось согласиться. Хитрая Дина знала, когда и как выдвигать свои требования.